Джорджия. Пакет с деньгами. Прямо сейчас в моем шкафчике лежат. Спортивная форма, нестиранная. Одна пара беговых кроссовок. Попахивает. Два почти пустых пакета с попкорном. Один ланч, собранный мамой. В нем остатки пиццы и странные цукаты, завернутые в лепешку из пчелиного воска. Один пакет с деньгами. Я пропустила физкультуру и направилась в свое тайное место, где обычно ото всех пряталась. В бывшую будку с разного рода аппаратурой, в одной из аудиторий, которую уже никто не пользовался по назначению, потому что школа давно перешла на беспроводное оборудование. Я думала. Когда мама застукала меня вчера в комнате Марка, я схватила пакет, подняла грязные вещи Марка с пола и бросилась прочь из комнаты, едва не облив ее вином из бокала. «Ты что делаешь?» — удивилась она. «Стирка!» — крикнула я через плечо и побежала вниз по лестнице, держа в руках корзину с вещами Марка, а еще пакет с его деньгами. Потом я долго стояла в прачечной и пыталась все обдумать, но мама с Деброй устроили наверху по-настоящему хардкорную какофонию, поэтому думать не получалось. А потом пришел папа, поэтому я совсем запаниковала и сунула пакет с деньгами в свою школьную сумку. И вот теперь я в школе. Марк ночевал у Тревора, и чисто технически у меня был шанс вернуть пакет обратно в его комнату, и ничего страшного не случилось бы. Итак, вопрос. Почему я вообще взяла этот чертов пакет с деньгами? Я взяла его потому что... А. Я слишком часто смотрю передачи про полицейских. Б. Марк соврал мне о том, что не знает Тодда. В. Я сама воровка. Ладно, деньги я себе оставлять не собираюсь, поэтому точно не вариант В. Я их пересчитала. В пакете была 1 долларов. И не новенькими купюрами, а потрепанными двадцатками и прочей мелочевкой. Может, у Марка эти деньги просто накопились? Я знала, что он откладывал со своей подработки дворником. Но недавно он спустил кучу денег на телек. Может, ему одолжил Тревор, он богатый. Но тогда зачем ему столько налички? Это выглядело так, будто этими деньгами пытались откупиться или заплатить кому-то за то, что этот кто-то сделает что-то, выполнит какую-то работу. Или это деньги за наркотики? А может, он просто копит на мотоцикл, Джорджи? Господи! Ладно, но пакет все равно странный. Серьезно, с каких пор Марк ходит по всяким забегаловкам с фастфудом? Он даже бутерброд с маслом есть отказывается, потому что это не укладывается в его рацион. Нет абсолютно никакого повода думать, что эти деньги как-то связаны с Тоддом Джорджи. Это просто деньги. Итак, сегодня худший день недели. Вторник. А я как кошка, которую хозяева потеряли в торговом центре. Вся издерганная. Или какую метафору для описания своего состояния лучше подобрать? Не знаю. «Привет». После урока французского ко мне подошла Кэрри. «Что с тобой сегодня? Ты что, обкурилась?» Я подняла сумку с парты. «Да я просто по жизни кайфую», — ответила я и сразу пожалела о сказанном. «Что вообще значит эта фраза?» «В смысле, ничего. Я просто думаю». «О чем?» Кэрри последовала за мной из класса. О щенках, о состоянии экономики, о моем походе к стоматологу, который, кстати, прошел отлично, спасибо, что спросила. Кэрри показала мне зубы. «О деньгах», — сказала я. «И, кстати, рада за тебя». В коридоре было людно и душно. Или это просто я вспотела, и у меня случился приступ к клаустрофобии. Кэрри уставилась на меня. «В смысле? О всяких облигациях? Думаешь, откладывать на черный день?» «Что-то типа того», — ответила я. Не пора ли пообедать? Пойдем обедать. Ладно, Кэрри пыталась за мной поспеть. Но платишь ты, у тебя же есть деньги. Я не стала забирать куртку, потому что на улице было обманчиво солнечно, а еще потому что не хотела открывать шкафчик при Кэрри. Из-за денег. Так что, когда мы вышли на улицу, на мне не было ничего, кроме школьной формы. Об этом я сразу пожалела, потому что оказалось, что солнце светило, но не грело. На улице было дико холодно. Может, даже слишком холодно, чтобы идти до фургончика с едой. Я вспомнила, что в последний раз, когда мы к нему подходили, я всерьез раздумывала, не продавец ли картошки фри убил Тотда. Тогда шли разговоры типа «Ха-ха, какой-то пацан умер. Интересно, кто его убил?» Мои руки закоченели. Казалось, вместо них ко мне прикрутили два больших куска льда. Я застыла напротив школы под этим ослепительным зимним небом, все еще без куртки и картошки фри. Кэрри помахала прямо перед моим лицом. «Прием, прием! Вызываю Джорджию!» — сказала она. «Не хочешь куртку надеть? Мозги еще не отморозила?» «Не вызвать скорую? Привезти врача? Или что?» Пальцы скрючились, как увядшие листочки. Я сунула ладони под мышки. Уверенно выглядело это странновато. «Эм...» Кэрри посмотрела по сторонам. Фургона нигде не было. «Можем пробежать несколько кварталов до того ларька с хот-догами». Я переминалась с ноги на ногу. «Если честно, я не бегун. Ты в порядке? Сегодня ты еще более странная, чем обычно». Кэрри достала очередную подушечку жвачки. Я повернулась посмотреть, как она будет выдувать пузыри из двух или уже трех подушечек. Она глядела на меня своими большими карими глазами, не переставая упорно жевать. «Да просто...» Стоило мне заговорить, бог знает о чем, как я кое-что заметила. Внедорожник, очень похожий на внедорожник Тревора, въехал через калитку на школьную парковку. Это был он. «Что?» — Кэрри нахмурилась. «Знакомый парень», — откликнулась я. и сама не заметила, как двинулась вокруг школы, преследуя эту машину. Не знаю, когда я перешла на бег, но вскоре почувствовала покалывание в легких, как будто в них зазвенели маленькие колокольчики. Кэрри бежала за мной. Джорджи, какого черта?» Парковка для учащихся уходила дальше, к западному крылу школы. На ухабистой дороге внедорожник потряхивало как игрушечный, поэтому Тревору пришлось сбросить скорость, и я смогла его нагнать. Он припарковался у черного входа. Обычно сюда доставляли продукты, рядом находились кухня и кафетерий. Проезд был слишком узким, поэтому там не просто было припарковаться, не поцарапав при этом драгоценную машину, а кирпичи или бетонный фундамент. Я стояла за углом от того места, где притормозил Тревор. Прижималась к стене, чтобы остаться незамеченной. По крайней мере, я на это надеялась. Хотя, если со своей позиции я видела Тревора, то, возможно, он тоже видел меня. Но, кажется, в мою сторону не смотрел. Он опять не заглушил мотор. И, наверное, его машина выпустила уже столько выхлопов, что ими можно было отравить целое озеро. Вероятно, он копался в телефоне. Ко мне сзади подкралась Кэрри. Она явно запыхалась. Я почувствовала от нее запах апельсина и винограда и услышала, как Кэрри лопнула маленький пузырь из жвачки. В этот момент со стороны кафетерия из школы вышла Ширли. Окно машины опустилось, но на дверь внедорожника она облокачиваться не стала. На ней была кожаная куртка с обшитым мехом-капюшоном, а еще гольфы. Волосы были идеально уложены. Она немного отошла в сторону и заглянула внутрь салона. Кэрри лопнула очередной пузырь. Через минуту из передней пассажирской двери вышел Марк. Он пересел назад, а Ширли заняла его место. «Ха!» — выдавила я. «Это Марк!» Кэрри посмотрела на меня. «Это твой брат?» Я посмотрела на Кэрри в ответ. «Чего?» Кэрри пожала плечами. «Ничего, я его никогда раньше не видела, так что...» «Получается, Ширли Мейсон знает Марка?» — спросила я. Кэрри нахмурилась. «А Марк знает Тревора Батхерста». Я кивнула в ответ. «Да, в общем, Ширли встречается с Тревером Или встречалась. А может, они до сих пор вместе?» Кэрри переминалась с ноги на ногу. «Может, пойдем уже за едой?» Я шла вслед за Кэрри и думала. «Что же тогда в магазине сказал мне Марк?» «А я знаю, чего он мне не сказал. Мой лучший друг встречается с девчонкой, про которую ты сейчас рассказываешь». Но нет, он начал говорить о ней как о незнакомом человеке, что-то вроде «С чего вдруг я должен ненавидеть незнакомого человека?» «Так ты тоже знаешь Тревора?» — спросила Кэрри. Я сдвинула брови. «Угу, они дружат с Марком». «Ну, тогда Марк дурак», — сказала Кэрри, «потому что Тревор Батхерст — полный кретин».